«Я слишком боялась потерять тебя и не понимала, что требую слишком много. Но теперь я знаю, чем чаще я буду отпускать тебя из дома, тем легче нам станет ладить, и тем прочней мы будем привязаны друг к другу». «Что, прямо так и сказал?» «Да, прямо так. Он очень тебя любит». Она усмехнулась. «Да, он говорил. А еще, если хочешь знать...»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 Той девушкой, на которой я женился. И я действительно очень-очень ее любил. Но я верю... Читал Валерий Стельмощук Август 2020 год